Принц и его Избавитель. Глава двенадцатая. Выбравшись из толпы, Майлз Генден и маленький принц узкими кривыми переулками свернули к реке. Они беспрепятственно добрались до Лондонского моста и здесь опять попали в густую толпу. Генден крепко держал за руку принца. Виноват короля. Грустная новость уже успела облететь весь Лондон. Мальчик то и дело слышал со всех сторон. Король скончался. Сердце осиротевшего ребенка больно сжималось. Он весь дрожал. Для него это была тяжелая утрата, большое горе, потому что грозный, суровый, страшный для всех тиран с ним был всегда добр и нежен. В эту минуту Мальчик чувствовал себя самым несчастным, самым покинутым и беспомощным из божьих созданий. Слезы брызнули из его глаз, застилая туманом все окружающее. Вдруг в ночной тишине грянул оглушительный крик. «Да здравствует король Эдуард VI!» Глаза ребенка радостно сверкнули, и маленькое сердечко забилось гордостью. «Право!» «В этом есть что-то особенное, торжественное и высокое», — подумал он. «Как странно чувствовать себя королем». Друзья с трудом прокладывали себе дорогу в густой толпе, наводнявшей Лондонский мост. Мост в ту пору насчитывал 600 лет своего существования, служил проезжей, шумной, многолюдной дорогой и представлял любопытную особенность — По обе его стороны, от одного берега Темза до другого, тянулись непрерывные ряды ловчонок и лавок с квартирами для торговцев наверху. Это был как бы отдельный самостоятельный городок, имевший свои гостиницы и трактиры, свои погребки и распивочные, свои булочные, мелочные лавки, свой рынок, свои мастерские и даже свою церковь. Маленький спесивый городок, Смотрел на своих соседей Лондон и Соутворк, для которых он служил связующим звеном, как на предместе, и не придавал им ровно никакого значения. Это была, так сказать, вполне замкнутая корпорация, небольшое обособленное местечко с единственной улицей в одну пятую мили длиной и с населением, которое с детства знало друг друга как свои пять пальцев – точно так же, как насквозь знали друг друга их матери и отцы. Сокровенные домашние дела каждого, само собой, разумеется, были тоже всем известны до мельчайших подробностей. Была здесь и своя аристократия, именитые старинные семьи мясников, булышников и тому подобное, занимавшие свои насиженные места в течение пяти-шести веков и знавшие от слова до слова великую историю Старого моста, со всеми ее необычайными легендами. Здесь и говорили-то на своем особенном языке, как не услышишь нигде, кроме Лондонского моста, и думали по-своему, и даже лгали на свой собственный лад. Это была невежественная, ограниченная и самодовольная порода людей. Дети рождались и вырастали на мосту. На мосту старились и, наконец, умирали, ни разу не переступив его границ и не увидев в целом мире ничего, кроме своего моста. Людям такого склада, естественно, было вообразить, что неугомонная сутолока, днем и ночью наполнявшая их улицу, несмолкаемым шумом, грохотом, лошадиным ржанием, мычанием коров, блеянием баранов и глухим топотом ног, есть единственное в мире, достойная внимания вещь, и что сами они — обладатели этого сокровища. Так оно и случилось, да и не мудрено. Проходила ли процессия, проезжал ли с пышной церемонией король или герой, где, как ни у них, смешно даже об этом спорить, был такой несравненный, такой чудный вид из окон, и существовало ли на свете другое место — где бы могли так свободно развертываться бесконечно длинные непрерывные колонны торжественных процессий. Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили нестерпимой жизнь во всяком другом месте. Рассказывают, что один старик, дожив до семидесяти лет, вздумал было удалиться на покой и пожить в деревне. И что же? Он только потерял сон и по целым ночам ворочался сбоку в своей постели. До такой степени угнетающей и страшной казалась ему деревенская тишина. Измучившись конец, он, говорят, вернулся на свое старое пепелище, исхудалый и страшный, как привидение, и в первую же ночь уснул спокойным, мирным сном под убаюкивающий плеск реки, и под привычный треск и грохот лондонского моста. В те дни, о которых мы ведем речь, этот мост мог служить местом наглядного обучения английской истории для молодого поколения страны, представляя сплошь и рядом выставку посиневших наполовину разложившихся именитых голов, вздетых на длинные пики и красовавшихся над его воротами. Впрочем, мы удаляемся от рассказа. Гендон жил в небольшой гостинице на лондонском мосту. Когда он со своим маленьким другом подходил к дверям своей квартиры, кто-то окликнул их сзади хриплым голосом. "Наконец-то ты явился. Уж теперь брат не улизнешь, дудки. Вот как намну я тебе хорошенько бока, так в другой раз не не заставишь себя так долго ждать". С этими словами Джон Канти протянул руку намереваясь схватить мальчугана. «Полегче, полегче, приятель!» — сказал Мальс Генден, загораживая ему дорогу. «Какое тебе до него дело? Если уж тебе такая охота лезть в чужие дела, изволь! Я скажу! Это мой сын!» «Он лжет!» — воскликнул запальчиво маленький король. «Ладно, мальчуган, я тебе верю. Хоть ты, говорят, и спятил с ума». «Будь он даже и впрямь твой отец, не бойся. Не дам я тебя в обиду, если ты захочешь, конечно, оставаться у меня. Да, да, хочу. Он мне чужой, и я его ненавижу, и лучше готов умереть, чем идти с ним. Ладно, значит, и говорить больше не о чем». «Но это мы еще посмотрим!» — заревел Джон Канти, стараясь оттолкнуть Гендона. «Коле на то пошло, я его силой заставлю!» Только тронь его животное. Я как гуся проткну тебя насквозь этой рапирой, закричал Гендон, хватая из оружия. Канти невольно попятился. Слушай ты, продолжал Гендон. Я спас этого мальчугана от разъяренной толпы таких же, как и ты, негодяев, которые чуть не убили его. Неужели же ты думаешь, что я сделал это за тем, чтобы бросить его еще в худшей беде? Отец ты ему или нет? Сказать по правде, я уверен, что ты лжешь, но ему лучше умереть, чем жить под опекой такого негодяя, как ты. Слышал? Ну и проваливай своей дорогой. Я, брат, не люблю на ветер тратить слова, да и не очень-то терпелив по природе. Джон Канти пробормотал какое-то проклятие и скрылся в толпе. Поднявшись по лестнице на третий этаж и приказав по дороге, чтобы им подали поскорее поесть, Гендон со своим питомцем очутился у себя дома. Это была жалкая комната с жесткой постелью, с расшатанной безногой мебелью, слабо освещенная двумя тоненькими свечами. Мальчик кое-как дотащился до постели и бросился на нее, изнемогая от голода и усталости. Он пробыл на ногах большую часть дня и ночи, потому что теперь было уже около трех часов утра, и за все это время не проглотил ни одной крошки. «Пожалуйста, разбуди меня, когда накроют на стол», пробормотал он сонным голосом, и сейчас же уснул, как убитый. Гендон невольно улыбнулся. ей — подумал он. Этот ж так свободно чувствует себя в чужой квартире и так развязно завладевает чужими вещами, точно это его собственность. Хоть бы позволения попросил или извинился и не подумал. Недаром он воображает себя принцем валийским. Надо дать ему справедливость, он недурно выдерживает свою роль. Бедный беспомощный мышонок. Видно, колотили беднягу пока не рехнулся. — Ладно, теперь у тебя есть друг. Я спас его. Может быть, потому он и сделался мне так дорог. Но, право, он мне полюбился, этот маленький смелый плутишка. Как он бесстрашно стоял перед разъяренной толпой, как смело бросал ей вызов в лицо. А какое у него милое, нежное, кроткое личико теперь, когда он забыл во сне свои заботы и горе. Он у меня будет учиться. Я его вылечу, заменю ему старшего брата, буду его беречь и лелеять, стану о нем заботиться. И горе тому, кто вздумает его обидеть. Пусть меня сожгут живьем, если я когда-нибудь это допущу».